Мне несказанно повезло. Передо мной сидела любовь всей моей жизни. И как я ее раньше не замечал. Все же мы, мужики, зашорены. Работа, работа. Нет времени посмотреть по сторонам. И чего я бегал от юбки к юбке? Рядом со мной все это время была такая замечательная девушка. Только руку протяни. А я, как последний осёл, не обращал на неё никакого внимания. Но мне повезло, она всё же дождалась, когда мои глаза откроются. Она так и сказала, да и вообще она уже долго говорит. Рассказывает про своё детство, юность, молодость. Какой приятный и мелодичный голос. Не хочу, чтобы она замолкала. А как она прекрасно выглядит. Сегодня вечером Света приехала ко мне в восхитительном темно-зеленом платье. Оно так подчеркивает ее глаза, так оттеняет белизну ее кожи. А эти восхитительные на наманикюренные пальчики. Как ловко она ими подхватывает оливки и кладет их в свой чувствительный рот. Эти превосходные губы. Милый носик, как я всего этого не замечал? Я не мог от нее оторваться. Мне было интересно абсолютно все. И как ее мама заплетала ей косички, рассказывая при этом, какая она красавица. Как за ней будут бегать мальчишки. И про юность, когда мальчишки стали за ней бегать, и как она придирчиво выбирала для себя кавалера. И про бурную молодость, как они с девчонками нас прохмуряли ребята потом пытались друг у друга их отбить. И как она поняла, увидев меня, что я тот, кого она ждала всю свою жизнь. И, наконец, дождалась. Мне мама говорила Света. Когда я начала взрослеть, так прямо и сказала, что мальчики никогда не оценят мою красоту. Будут бегать, дергать за косы. Говорит всякие глупости, но красоту не оценит. Как-то я привела домой одноклассника, мы должны были готовиться к работе по алгебре. Так она сидела с нами. Помогала, подсказывала. Представляешь, и он, и я сдали на пять. А он потом ходил и еще дулся на меня. Ворчал, что мама все испортила. Да она же нам помогла. Я с его другом в выпускном классе встречалась потом. Так он сказал, что мне надо от маминой юбки отлипнуть. Дурачок. Мама все время мне помогала. «Жаль, что умерла рано. Я только на первый курс пошла. Пришлось выкручиваться. Папа запил, и я от него сбежала. Сейчас вот живу в бабушкиной квартире. Ну, то есть теперь моей. Там спокойно. Парк рядом». «Какая же ты красивая!» — не мог больше сдерживаться я. «Мне в тебе нравится буквально каждый твой сантиметр. А какой у тебя музыкальный голос! Ты не говоришь, а прямо поешь!» «Никак не могу тобой налюбоваться. Ты ведь никуда сегодня не уйдёшь? Мне так хорошо с тобой. Не уходи сегодня домой. Останься. Будем разговаривать. Вместе проведём ночь». Я встал перед ней на колени и стал целовать её прекрасные руки. Каждый пальчик, каждый миллиметр её руки. Дойдя до локтя... Я почувствовал одуряющий аромат ее духов и упал в обморок.